Глава восьмая. Кирка. Про Уиллериха фон Гербера Петру удалось вызнать довольно много интересного. Родился тот весьма небогатый дворянской семье, особыми талантами не обладал, дар управления Витой открылся в 14 лет, но был не бог весть, каким развитым. К завершению гимнастии в Кёнигсберге не смог перешагнуть планку серого рыцаря, с ним и выпустился. Как и все слабосилки из дворянских родов, службу барон начал с должности оптиона. Карьеру строить не умел, полезными связями не оброс, в реальных боевых действиях не участвовал, а потому до сих пор чин не повысил даже по выслуге лет. Зато обнаружил в себе талант к игре и все свободное время проводил в офицерском собрании родного легиона либо в игорных домах города, устраиваемых в салонах полусвета, где довольно успешно резался в карты. Кроме везения, фон Гербер прославился вспыльчивым характером, любовью к дуэлям и безжалостностью. Из пяти его противников лишь за последний год выжил только один, да и то это удалось по причине заранее оговоренных условий поединка. Противник барона заявил в паре клинку магию, а в ней Бреттер был не слишком силен. Поговаривали, но доказательств этого секретарь найти не смог, что три из пяти дуэлей фон Гербера были подставными. То есть он намеренно оскорблял практически незнакомых ему людей, а потом на поединке убивал их. Ходили также слухи, что за дири за эти схватки платили. Косвенным подтверждением правдивости слухов являлось выросшее благосостояние барона за последний год. В частности, вдобавок к выдаваемой армии лошади, он содержал в конюшне легиона и собственного скакуна, весьма дорогого Ахальтыкинца. Да и снаряжением с недавних пор предпочитал пользоваться штучным, а не общевойсковым. Свои возросшие доходы Оптеон объяснял везением в картах, которые в армии запрещены не были. Впрочем, интересовало это только его приятелей и сослуживцев военная же контрразведка своего сурового взгляда на удачливого офицера пока не обращала, не те масштабы. Дуэли вот те да, они внимание особистов привлекали. Но каждый раз после разбирательств. Уириха отпускали. Правила были соблюдены до мелочей, а погибшие не относились к высшему обществу. Формально командование не одобряло драк между младшим офицерским составом, особенно тех, которые приводили к смертоубийству. На деле же даже поощряло, ведь естественный отбор лучше проводить в мирное время, а не на полях сражений. По взаимоотношениям между бравым кавалеристом и юной виконтессой фон Кник Петру выяснить ничего не удалось почти ничего. Семьи молодых людей были знакомы, хотя и вращались в совершенно разных слоях общества. Сами они были друг другу представлены. И да, Уэллерих действительно симпатизировал Кристин, но ничего большего между ними не было. Никаких даже неофициальных клятв, признаний или претензий. И слухов, что характерно в высшем обществе, о них не ходило. Получалось, что барон фон Гербер бросил вызов Маркизу Штумбергу просто так, на одной лишь непонятно откуда взявшейся неприязни, и был готов рискнуть жизнью, чтобы расправиться с внезапно приехавшим в Кёнигсберг наследником состояния маркиза. У Яна возникал только один вопрос. Зачем? Какую цель преследовал Оптион, затевая ссору с ним? С учетом сведений, собранных секретарем, ответ напрашивался только один. Ульриху заплатили за смерть барона Эссена. Деньгами ли? обещанием карьерного роста, удачной женитьбой – неважно. И не будь в этом уравнении дыхания скверны, которое Ян отчетливо различал, он бы в него поверил. Со скверной же все больше указывал на то, что химеры – это не одиночки, взращиваемые падшими для каких-то своих целей, а некая организация, которая осознавала угрозу, исходящую от охотника, и стремилась от него избавиться. «Ерунда какая-то», – заявила София – когда Ян поделился с ней собранными петром Хейнсом сведениями. «Слишком сложно. Убить тебя, как и любого человека, довольно просто. Если бы высшие поставили себе такую цель, мы бы давно тебя отпели». «Согласен», — кивнул Никита Кристи. С момента, как загонщики приехали в Кёнигсберг с Софией, Ян старался держать их в курсе происходящего. Времена, когда его вассалы использовались в темную, уже давно прошли. «Без обид, командир», — Но даже хорошо обученный марочный ворон все равно остается человеком. А человека можно подкараулить в подворотне, отравить за обедом или зарезать в постели», добавила Лиза Казанцева. Чуточку покраснела, но долго смущаться не стала и закончила мысль. Вообще с мужчинами это самый перспективный способ убийства, тем более с молодыми мужчинами. Девушка знала, о чем говорила. Ведь до встречи с Яном она готовилась строить карьеру дорогой содержанки. «Может быть, если повезет официальной любовнице какого-нибудь графа или даже князя». Это потом она поняла, что к смазливому личику и воспитанию неплохо бы иметь и парочку смертельных конструктов, дополненных острой сталью. Другими словами, братик, если бы существовала такая организация химер, как ты себе пытаешься представить, и она бы считала эссенов угрозой для себя, под тебя бы уже подкладывали девок, Подкупали домашних слуг и стреляли каждый раз, когда ты выезжаешь в город. Согласись, молодой человек в открытом ландо не такая уж сложная цель. А если боеприпас у штуцера модумный, то и щит не слишком поможет. Ян согласно склонил голову. В словах соратников была логика. Но тогда зачем эта дуэль? Если размышлять опять-таки логически, то смысла в ней не было. Понять бы, какая цель у задиры барона. Он одержимый. Химера по классификации Софии, а значит, служит аду. Но в этой ситуации выступает обычным влюбленным юнцом, ревнующим свою избранницу к богатому наследнику состояния Штумберга. Здесь где логика? Слишком глубоко копаешь, уверенно заявил Никита. Ад не империя. Каждый падший служит только своим целям. Это тебе любой батюшка из глухой деревни скажет. А если так, то и выродок вроде этого Гербера, Тоже не на общие задачи пашет. Свои делишки утрясает, свою выгоду блюдет. С чего ты вообще решил, что Химера не возьмет денег за твое убийство? Одно другому не мешает, знаешь ли. Я согласна с нашим здоровяком. Маленькая на фоне Никиты София поднялась на носочки и покровительственно похлопала сына кузнеца по плечу. Вспомни того же Олельковича: Его папенька свою душу и душу сына заложил для успеха в мятеже. Но Адам это мало волновало, только личное могущество, да и прочих, которых мы еще во Львове зачистили. Ну какая к демонам организация? Выродки опасны, тут никто не спорит. Но пока они просто разрозненная шайка». «Хорошо, если так», – задумчиво произнес Ян, и на том свернул обсуждение. В последнее время он все больше подмечал за собой несвойственную склонность к анализу. «Общение с ковлем на него, что ли, так влияло?» Он по-прежнему считал своей главной задачей поиск и уничтожение тварей ада, но при этом все больше хотел понимать, а какие у тех цели. Не глобальные и очевидные, вроде уничтожения рода людского, а тактические и стратегические. Какой план у высших, которые затеяли всю эту кутерьму с химерами? Как они намерены его реализовать? Это немного сбивало с толку. Раньше цели указывал отец, было тяжело, но просто. Не возникали вопросы на поиск ответов, к которым уходило так много времени. Не закрадывались в голову сомнения, так ли он делает, не приносит ли больше вреда, чем пользы. Позже, уже став главой крохотного клана охотников, Ян действовал по прежней парадигме. Отца не было в живых, но его голос словно бы звучал в голове юноши. «Иди, находи, уничтожай демонов. Защищай людей. Ты меч. А кому думать о направлении удара клинка», обязательно найдется. Некоторое время он считал, что рукой, держащей оружие, станет дядя, инквизитор восьмого отделения. Но, поработав недолго под его прямым руководством, понял – нет, у Коваля были свои цели. И свои цепи, разорвать которые он не мог или не желал. А значит, у него не было прав на племянника. Не он рука. Тогда кто? Император? Господь Бог? Сам Ян? А может ли оружие стать самостоятельным? Может ли оно определять цель? Суть служения, как бы ни банально это звучало, служить. Кому? Людям? А каким именно людям? Человечество – очень абстрактное понятие. И кто вообще сказал, что у 18-летнего мальчишки есть право говорить от его имени? Другими словами… Добившись того, что имперская канцелярия приняла его план, став самостоятельным и имеющим возможность принимать решение практически без оглядки на громоздкую и неповоротливую государственную машину, Ян, нет, не почувствовал неуверенность в правоте своего дела. Он хотел понять, но пока не мог, и это его пугало. Следующим утром, поднявшись чуть свет, Ян отправился на поединок. Сонный кучер, не понимающий, чего бы это барину еще немного не поспать, доставил барона к воротам кладбища и сообщил, что нужная ему кирха святого Николая располагается в самом его центре. — Крохотный такой домик! — добавил он. — В землю ушел почти под окна. На здешнем кладбище уже давно не хоронят, потому и не следят. Да и в целом латинянское же. Но блуждать по заброшенному погосту юноше не пришлось. Сразу в ворот его встретили секунданты. По одному с его стороны и с противной. «Думал, не явитесь», – демонстрируя превосходство военных перед гражданскими, сообщил Ритер Розенберг. «Помолчите, Аптион», – фыркнул на него Франц Ланг, средний сын барона Ланга, согласившийся стать одним из секундантов Эссена. «Маркиз вполне может усмотреть в ваших словах оскорбительный подтекст и потребовать удовлетворения». «Почту за честь!» — тут же вскинулся молодой человек. Тридцатилетний фон Ланг досадливо поморщился. Он служил в действительной имперской армии шесть лет, повоевал с османами и вышел в отставку в звании третьего центуриона. Его, военного с опытом службы и участия в боевых действиях, раздражало высокомерие паркетных юнцов, строящих из себя невесть что, а службу при этом проходящих в придворных полках. Тут стоит уделить немного времени структуре армии Третьего Рима, чтобы понять ту пропасть противоречий, которая разделяла действительных легионеров и придворных шаркунов. Как обычно, на бумаге армейская иерархия строга, проста и понятна. В реальности же, когда это еще в самом сложном государстве, как Третий Рим, все гораздо сложнее. С одной стороны, имперская армия изрядно переработала древнеримское военное наследие. В частности, отказалась от восьмеричного счета подразделений, переведя их на десятки. В 1710 году были введены постоянные офицерские и унтер -офицерские должности. Кроме того, выслуга лет перестала гарантировать продвижение по службе без наличия магического дара. С другой же, структура действующей армии осталась почти неизменной. Низшая оперативная единица состояла из десяти человек и называлась «десятком» возглавлял ее унтер-офицер из ветеранов, реже из одаренных. Выше уровнем шла полусотня, состоящая из пятидесятков, которой командовал Аптион. К нему уже предъявлялись требования. Младший офицер должен был быть одаренным в ранге от белого рыцаря. Две полусотни составляли Центурию, соответственно, с Центурионом во главе. Таким образом создавалась основная оперативная армейская единица – который управлял маг в ранге от черного рыцаря до командора, имеющий в подчинении двух заместителей с даром. Из десяти центурий состоял полк, возглавлял который примпел, называемый также полковником. Дослужиться до него могли действительно сильные маги. В табеле такой офицер должен был иметь ранг не ниже командора, а лучше супрема. Центурионы в полку тоже друг другу не были равны. В зависимости от дара, выслуги лет, боевого опыта и общей толковости они носили номера от 1 до 10. -го. Командир шестой центурии подчинялся командиру третьей центурии. Поэтому они так и назывались. Первый центурион, второй и так далее. Как правило, чем более одаренным был офицер, тем скорее он продвигался по службе, меняя центурии с десятой по первую. Или наоборот, при плохом несении службы. 5 полков складывались в легион под рукой легата, ранг от Супрема и выше, которому придавались еще и вспомогательные отряды. В зависимости от места несения службы в каждом легионе они были разными. Где-то выбор вспомогательных сил делается в пользу кавалерии, где-то горных стрелков, где-то егерей. Это что касалось армии, которая постоянно участвовала в боевых действиях и квартировала, как правило, по протяженным границам империи. Кроме нее, однако, были еще территориальные легионы, те самые придворные. С одной стороны, они находились в общей армейской структуре, а с другой же содержались за счет средств великих княжеств. По этой причине их численность варьировалась от провинции к провинции. Варшавский полк, например, насчитывал 2000 человек, а рижский всего 500. При этом должность командира такого легиона все равно была легатской, правда с меньшим требованием по линии дара. Служба в таких легионах была более спокойной и полезной для карьеры. Именно в такие части стремились попасть потомки благородных родов, чтобы отслужить положенные по закону годы, но не рисковать жизнью. Да и куда проще управлять центурией, которая сотней является только на бумаге, а по факту хорошо, если состоит из двух десятков, каждым из которых тому же руководит оптион. Ян, знавший обо всех этих противоречиях, только внутренне усмехнулся и порадовался, что фон ланка и его боевой товарищ фон Кноп согласились стать его секундантами. На фоне шаркунов его противника они смотрелись куда более выигрышно и, кроме всего прочего, давали надежду, что скандала в случае убийства Ульриха фон Гербера не произойдет. К тому же их рекомендовал выбрать управляющий Эссена, а значит легионеры имели какое-то отношение к имперской канцелярии. Поэтому юноша не стал никак реагировать на выпады оптиона, молча кивнув ему в качестве приветствия и предложил идти вперед и показывать дорогу. К тому же связанному правилам дуэльного уложения пришлось, скрипя зубами, подчиниться. Вскоре все трое вышли на небольшую площадку, утоптанную до состояния мощеной дороги. Судя по всему, местечко пользовалось спросом со стороны дворян, желающих разрешить споры в приватной обстановке. По левую руку Ян увидел ту самую кирху святого Николая. Действительно, очень ветхое строение с провалившейся крышей и пустыми узкими окнами, стены которого были покрыты мхом. Здесь же их встретили сам Гербер, его секундант Фрай и второй секундант на Кноп. Противник Яна изобразил на лице такое же выражение вежливого недоверия, что несколькими минутами ранее демонстрировал Аптион Розенберг. Мол, ну надо же, он пришел. «Доброе утро, господин Маркис», — приветствовал Улирих своего противника. Сегодня он был внешне спокоен, но все так же смердел гиеной, как и на приеме у Курфюста. Легкий, едва уловимый, но безошибочно опознаваемый Яном фон. «И вам, барон!» — отозвался охотник. «Можем приступать? Сегодня еще много дел, не хотелось бы опаздывать». «Вы что же, рассчитываете отсюда уйти?» Недоверчиво поинтересовался Фрай, а от Гербера сильнее почувствовалось дыхание скверны. «Если будет на то волю Господа», — отозвался Ян. Повернувшись к своим секундантам, он спросил. «Формальности урегулированы?» «Да, сударь», — за двоих ответил Кноп, — вытянув из-под специального клапана мундира без знаков различия уголок запечатанного конверта. «Представители барона фон Гербера и мы подписали документ, в котором согласились, что дуэль происходит по обоюдному согласию сторон, а также, что лекарь и священник не приглашались по той же причине. Вы намерены оставить какие-то дополнительные указания на случай вашей смерти?» «Все распоряжения уже сделаны», – заверил его Ян. «Если с бумагами все в порядке, предлагаю приступить». Он вынул из ножен отцовскую шпагу и протянул ее Розенбергу. Его противник проделал то же самое со своим клинком, передав его Лангу. Секунданты начали осмотр оружия. «Девинитовое покрытие!» – тут же сообщил всем Розенберг. «А это не является нарушением?» «Смотрите на длину клинка и скрытые возможности!» – тут же осадил его Ланг. Поединок происходит без применения магии, так что девенитовое покрытие не является нарушением. Клинок вашего бойца допускается. Клинок вашего бойца допускается, обиженно поджав губы, но все же ответил уставной фразой Розенберг. Оружие вернули поединщикам, развели их на 10 шагов друг от друга. Секунданты встали в четырех условных углах площадки, подняли руки и, посмотрев друг на друга, одновременно опустили их. Сходитесь!